Глава 17. Тася. Бум-бум-бум-бум. Злобно тарабанила я про себя и плотно прижав ладони к ушам, процедила сквозь зубы: "Когда же вы все уберётесь отсюда?" После ухода сборщиков мебели наш дом за считанные минуты наполнился людьми. В гостит к князю приехало человек 20 не меньше. В гостиной поставили большую колонку, которая грохотала так сильно, что в моей комнате дрожали окна. С первого этажа доносился смех, крики, звон бокалов, а с улицы мужской гогот. Прямо под моими окнами стоял мангал, возле которого собралась кучка парней. Они жарили мясо, и в мою комнату тянуло очень аппетитным запахом, аж желудок сводило. Ещё бы я прогладалась жутко, как с полудня ничего не ела. Около 7 вечера я решилась, подошла к лестнице, хотела спуститься в кухню и стащить что-нибудь из холодильника. Но взглянув вниз, развернулась и побрела обратно в комнату. Не рискнула проходить мимо пьяных парней, скачущих на диване в гостиной словно безумные, и девчонок, пьющих на брудоنشафт. Выключив свет в комнате, я подошла к окну и приоткрыла его, чтобы послушать, о чём на всю улицу смеялись парни. Князь размахивал чем-то похожим на сосиски. "Кияк, кияк", кричал он, управляя ими как нунчаками. «Хорэ уже, князь, давай сюда люля-кебаб, жрать хочется!» Посмеялся какой-то высокий парень и попытался у него их забрать. «И я!» – снова крикнул князь и, встав в позу ниндзя, прищурился. «Левша, а ты когда-нибудь получал люлей люлем?» «Да пошел ты!» – засмеялся тот, отобрал у него нончаки и добавил. «Люля-кебабник хренов!» «Парни, мы так и не договорились, чего решим с поездкой на Лигу чемпионов?» Спросил греппи симпатичный парень. Я пока пас, ответил левша. Надо и визу делать, и билеты не потяну. Я тоже в этом году не смогу, сказал парень в шапке Деда Мороза, которую, видимо, взял у нас в коридоре. Я как все, пожал плечами князь. Ха, парни. Левша состроил такое лицо, словно он сделал какое-то открытие. О чего мы мнёмся как девственницы? Вот заладили, денег нет, денег нет. Князь у нас же не пьющий, верно? Верно. Значит, продаём его печень и гоним в Барселону. По двору прокатился смех. А ведь ещё пару минут назад я списала дурашливое поведение князя на алкоголь, а он, оказывается, и не выпивал вовсе. Видимо, поясничество у князя в крови. Затем из бани высунулось чьё-то красное лицо. Парни, банька прогрелась, давайте сюда. Четверо парней остались возле мангала, а князь и ещё двое побежали в баню. Я замёрзла. Закрыла окно, накинула махровый халат и, облокатившись на холодный подоконник, тихонько пела песню, доносившуюся с первого этажа. Но тут вдруг пришло сообщение от Кости. Привет, зай, чем занята? Привет. Я убрала палец от экрана и посмотрела на обстановку во дворе. Сижу и смотрю, как полуголые парни выбегают из бани и ныряют в снег. посмеялась я и продолжила набирать текст. Ничем не занята, сижу дома. Может, приехать к тебе? Ага, приехать и взорваться от ревности при виде такой картины. Усмехнулась я, глядя, как князь с криком "Иха!" нырнул в сугроб. Мне нужно готовиться к истории, соврала я. Увидимся завтра в Невере. О'кей, понял. Целую, зай. Спокойной ночи. Я смотрела на князя, который словно не чувствуя холода, стоял с парнями у мангала в одних боксерах. И о чём-то громко смеялся. Его кожа была покрасневшей, от него шёл пар, мокрые волосы, как всегда, были взъерошены. Надо признать, князь со своим спортивным телом очень выгодно смотрелся на фоне остальных его полуголых друзей. А потом я подумала о Косте. Вспомнила его поведение на даче и пришла к выводу, что один, что второй ведут себя как клоуны. На самом деле Костя довольно привлекательный, высокий, стильный москвич. При хорошей машине и при деньгах, наверное, он мечта о любой девчонке. Блин, не будь у меня аллергии на выскочек, то у нас все могло бы быть. Эх, есть всего лишь один парень, подходящий мне по всем параметрам. Добрый, милый, веселый и с очаровательной улыбкой. Но, увы, он рассматривал меня исключительно как сестру. Князь с друзьями пошли на второй заход в баню, а мне позвонила мама. И во время нашего с ней разговора я всё больше и больше понимала, как мне не хотелось возвращаться в Вологду. "Ой, Таська, у нас одни расстройства", вздохнула мама. "Представляешь, я вчера только-только пришла домой с работы, как вдруг на тебе зарплату перевели. Я со всех ног побежала к банкомату, но приставы сволочи такие успели списать деньги с карточки". Мама чуть не расплакалась. "Опять долг за квартиру?" спросила я. «Нет, списали за просроченный кредит». Снова вздохнула мама. А потом она рассказала, как пьяный отчим ремонтировал антенну на балконе, матерясь на весь двор, и вечером к ним наведался участковый. Одним словом, дома ничего не изменилось, разве что впервые в голосе мамы я почувствовала нотки искренности, когда она говорила, что по мне соскучилась. Пока я с ней разговаривала, князь и другие парни вышли из бани и снова принялись барахтаться в снегу. Но тут вдруг князь взял в руки снег, слепил комок и, глядя как будто прямо мне в глаза, размахнулся и бросил комок в окно своей комнаты. И богу, если бы мне стекло до он угодил бы мне прямо в лоб. Продолжая смотреть на окно, князь хитро улыбнулся. Он как будто почувствовал, что в этот момент я за ним наблюдала, а потом подтвердил мои догадки жестом двумя пальцами, означающим: "Я за тобой слежу". А в следующую секунду я чуть не подпрыгнула от страха. В комнату резко открылась дверь и включился свет. Князь ты у себя? Раздался чей-то басистый голос. Собернувшись, я встретилась взглядом с двумя крепкими парнями. "Он на улице", ответила я, замечая, как на лицах парней появились хищные улыбки. Я вцепилась руками в подоконник. Перед глазами так и встала картинка бородача, который точно так же вломился в мою комнату буквально несколько дней назад. «Ого, а ты кто?» – воскликнул один из них и повел взглядом от моих красных носков под джинсовым шортом и белой футболки. «Эй, а ну пошли вон отсюда!» – прогремел за их спинами князь. А когда парни вышли в коридор и открыли мне обзор на князя, я заметила, как сурово он выглядел. «Открыто!» Губы сморщены, руки сжаты в кулак, его мускулистые плечи поднимались от быстрых вдохов. «Ты чего, Тим?» – посмеялся один. Но князь не удостоил его ни словом, ни взглядом. «Все нормально?» – спросил он с тревогой во взгляде. И я молча кивнула. А затем князь так посмотрел на друзей, что мне казалось, еще чуть-чуть и будет драка. «Идите вниз!» Князь кивнул им в сторону лестницы, а затем шагнул в комнату. Не бойся ты так, в моём доме тебя никто не тронет, усмехнулся он. Кстати, можешь пользоваться замком на ручке. Он повернул маленький замочек, покрутил ручку в разные стороны и вышел в коридор, закрыв за собой дверь. Я услышала, как парни завалили его вопросами: "Что это за девчонка? Да, князь Калис, кто она такая? Это твоя новая девушка? Тогда почему она не тусит с нами?" Я не слышала, что он ответил. Глядя на дверь, судорожно выдохнула. Было жуткое ощущение, что по мне до сих пор гулял взгляд того неприятного типа. Едва я успела подойти к окну, как в дверь громко постучали. Моё сердце забилось у горла, во рту резко пересохло. "Тась, открой, это Руслан". Слава богу, выдохнула я, положив руку на сердце. Не знаю, что нашло на меня в тот момент, но как только Руслан появился на пороге комнаты, мои руки тут же оказались на его шее. Я прижалась к нему всем телом и почему-то едва не расплакалась. Зажмурила глаза, чтобы сдержать слёзы, а когда распахнула их, замерла, глядя в конец коридора. Рядом с ванной комнатой стоял князь. Он, не сводя с меня взгляд на ощупь, нажал на выключатель, висящий на стене у ванной комнаты, и, переведя взгляд на спину брата, прищурился и покачал головой, словно только что в чём-то убедившись. "Тась, ты чего?" Руслан положил ладони на мои щёки и с тревогой заглянул в глаза. "Ты вся дрожишь, тебя кто-то обидел?" Я быстро замотала головой. "Испугалась, что в доме столько людей". Входя в комнату и закрывая дверь, спросил Руслан: "Это ещё немного. Раньше, когда брат жил с нами, здесь каждую неделю были такие движухи".